Глава 14. Дома собралось все наше дачное сообщество. Если не все, то очень многие. Пришли помочь по зову председателя дяди Феди и теперь сидели вокруг нас накрытой веранде. Слушали маму и председателя. Он, оказывается, единственный, кто видел, как Аня выходила за ворота СНТ. Как раз около двенадцати он приехал к сторожке, чтобы оставить там какие-то хозяйственные бедоны, и поздоровался с ней. Она шла, такая веселая, смотрела в свой смартфон. Рассказывал он мне сразу после приветствия. Предлагал коньяка и настойку из своих запасов. «Не надо, значит, она шла туда?» Я махнул рукой в сторону города. «Похоже, в город шла, там маршрутка ходит, автобус такой. Может, и доехала?» Рассуждал мужчина. «Кто знает эту молодежь. Дождь уже накрапывал, а она зонтик не взяла. Идет себе, слушает что-то там в телефоне. Отвечает. Голосовые сообщения озарило меня. Я повернулась к маме. Знаешь, от кого?» «Так она говорила с Олей и переписывается. Она тоже приехала на дачу вчера», — пробормотала мама. На нее было больно смотреть. «А я ведь не думала, Алин, не знала даже, что она там замышляет, не подсматривала и не подслушивала. Я доверяла ей. Мама не выдержала и снова разрыдалась. Понимаю, я обняла ее, сама из последних сил, сдерживая слезы. Откуда ты могла знать? Мы доверяли ей и не ожидали такого, такого...» Народ заголосил, было решено еще раз прочесать дороги и ближайшие окрестности, куда могла бы зайти девушка-подросток. В лес при дожде соваться не стали, предложили пока поездить по дорогам. Мы с Андреем собирались отправиться в Воскресенск. Дядя Толя тоже решил составить нам компанию, чтобы попробовать объехать весь город. «Утопия!» — качал головой дядя Федя. «Возьмите еще кого-нибудь. Пока мы обсуждали, как будем прочесывать город на теперь уже трех машинах, ко мне подошла мама. Не ожидала увидеть Андрея. Она многозначительно сделала паузу и добавила. «Особенно сейчас. Ты сказала ему?» «Нет». Я испуганно дернулась и подхватила на руки подбежавшего Илюшку. Оказывается, я жутко успела соскучиться по детям. «И ты не говори, не говори ни за что, слышишь?» «Хорошо, хорошо, не кричи». Мама погладила мое плечо. «В таком платье и виде мне всё понятно, разумеется. Но не будешь ли ты жалеть?» «Молчи, прошу тебя». Я прижала к груди Илюшку. «Наша жизнь такая непостоянная, я не знаю, что будет завтра, ничего не знаю, и сейчас не время думать об этом, надо найти Аню». Мама кивнула и вновь залилась слезами. «Прости, что не уберегла ее, прости, я так виновата, это моя вина». Я опустила на пол Илюшку и обняла маму. Пару минут мы стояли обнявшись и проживали вместе свое горе. С Анюткой что-то случилось, а мы не могли ничего сделать, не знали, как помочь ей. «Это ужасно, ужасно». «Мы выезжаем через пять минут. Дашь минералки с собой?» «Конечно, две бутылки осталось», — пробормотала мама. Андрей подошел ко мне незаметно, и когда коснулся моего плеча, я вздрогнула. Надо переодеться во что-то нормальное, удобное, не щеголять перед всеми в нарядном платье. В момент, когда я обернулась к Андрею, отчетливо почувствовала, как неуместно я одета. И как осунулся и побледнел сам Андрей. Он казался взволнованным больше, чем был до этого. «Алина, на пару слов. Отойдем в свободную комнату». Он прерывисто выдохнул. «Сына оставь матери, он будет лишним». Андрей сдвинул брови, будто на что-то решившись. Непривычно серьезно посмотрел на Илюшку, и тот пискнул, нырнул к маме на руки. Вокруг нас зашептались. «Выезжаем через пять минут», — громко сказал Андрей, и мы прошли в крохотную комнатку, в мою спальню. «Что такое?» Я быстро открыла комод, достала футболку и спортивные штаны. На крыльце должны были валяться с прошлого года черные кроссы из кожзама. Они бы прекрасно подошли на такую погоду. Это она? Андрей сунул мне поднос телефон. Сидит в кафе на фото. Она? Сердце ёкнуло. Я перестала дышать, разглядывая фотографию. Она сделана со спины. Девчонка сидит в хорошо знакомом худи. Один рукав черный, другой белый. Да и макушка моя, родная. Я узнаю ее из двух тысяч макушек. Кто сделал фото? Дрожащим голосом спросила я и тут же уцепилась за руку Андрея. Он собирался убрать от меня телефон. «Кто это? Где она?» Андрей с минуту смотрел в мое лицо и медлил. «Это он, долбанный придурок из нашей школы. Злобно и с ненавистью выплюнул он. Они воскресенские, видишь?» И он пролистнул фотографию и показал сообщение. «Поговорим? Жду по адресу. Он ждет тебя одного?» «Не знаю. Я поеду с тобой», — безапелляционно заявила я а потом растрепала волосы и воскликнула. «Паша шантажирует нас? В голове не укладывается. Зачем?» Я чувствовала, как душа падает в пятки. «Почему он написал тебе? Почему не мне? Это мой ребенок, Мой!» «Неужели Паша узнал мою тайну? Но как? Если даже мой бывший муж думает, что Аня от него...» «Да, родилась семимесячной, преждевременно». «Откуда Паша узнал и признался ли он в этом Андрею?» Взглянув в хмурое лицо Андрея, я увидела его непонимание и выдохнула. Не знает. К счастью. «Я не представляю, что он почувствует и как отреагирует на появление Ани в своей жизни. Мы только сделали робкий шаг навстречу друг другу. Неужели опять все рухнет?» «Нет, Андрею не нужны новые дети. Он и так прекрасно живет. Тем более, что у него уже есть двое от законной жены». «Сделать нам обоим больно?» — предположил Андрей. «Он как-то узнал, что мы были вместе». «Нет, ну это же бред, бред!» Я замотала головой, отчаянно не желая в это верить. «Паша, мой рыцарь, он не мог так поступить, не мог!» Андрей шумно выдохнул и сел на кровать. Похоже, ему надоело играть в благородство. Рыцарь устал притворяться им. «Ну что ему надо от моего ребенка? Взвизгнула я, срывая себе себя платье. «Зачем он выкрал ее? Что хочет от нас?» «Не знаю», — скорбно покачал головой Андрей. «Но мы выясним, Алинка, обязательно выясним. Чертов драч!» «Я ему сейчас позвоню. Где мой телефон?» «Оденься сначала». Андрей кинул в меня футболку. «Если он не тебе писал, не надо с ним связываться. Позвонить в полицию?» «Не думаю, что он сделает ей что-то плохое. Я сохранил фото, этого это улика», — покачал головой Андрей. «Так что давай попробуем решить все сами, без полиции. Иначе проблемы бюрократии огребут все». Мне эта позиция не понравилась. Нет, я думаю, надо звонить в полицию. Он не имеет права сидеть в кафе с несовершеннолетней. Он взрослый дядька для нее. Я почувствовала, как снова завожусь, еще чуть-чуть и впаду в истерику. Гад! Ну, пошей гад, ну козел, ну. Одевайся, быстрее. У нас мало времени, он ждет до шести. Бросил Андрей, вставая. Вылетаем через пять минут, и пусть этот дядя Толик подстрахует нас. Тремя машинами мы выдвинулись в Воскресенск. Дядя Федя, услышав, что Аню, возможно, взял в заложники наш бывший одноклассник, сбегал домой за ружьем. «Пригодится!» — обронил он, и Андрей кивнул. «Было решено нам вдвоем идти навстречу. А мужчины, дядя Федя и дядя Толя, подстрахуют нас снаружи. Перекроем все выходы!» — по-военному сказал дядя Федя. Всю дорогу меня околбасило. Я сгрызла под корень ногти, расчесала в кровь руки и не могла успокоиться. «Как же так?» Я глядела сквозь моросящий дождик и видела только свою юность. Сценки проигрывались передо мной, как в диафильме. Он же ухаживал за мной так красиво. Андрей молчал, нет, я понимала, что говорить ему было нечего, он не мог ручаться за другого человека. А я раньше вот думала, что могла. Он так мило стеснялся, так мило ухаживал за мной, носил портфель. Я тупо говорила вслух, расчесывая себе левую руку. Тянуться к спине в пристегнутом состоянии было неудобно, а иначе я бы расцарапала себе и спину. «Не понимаю, правда, не понимаю. Он спятил?» «Да, встрече я что-то такое почувствовала. Ну, что с ним, что-то происходит?» «Он говорил бред, абсолютный бред. Он угрожал мне», — тихо сказал Андрей, выруливая на шоссе к городу. «Приказывал держаться от тебя подальше, но я не воспринял его слова всерьез» посмеялся, думал он пьян. Нет, ну кто в нынешние времена угрожает? Вот я и проглядел, не предпринял никаких мер. А теперь у него в руках дочь. Боже, ну за что это нам? Я в сердцах стукнула кулаком по двери. Не понимаю, как он узнал? На мне что, фотокамеры стоят с выходом в интернет? Я не знаменитость, не даю интервью и соцсети не веду. Откуда он узнал? «Следит за твоим домом», — поморщился Андрей. «Скорее всего». «Гад, он просто гад» вылая, топая ногами. Мы доехали быстро, но я все равно боялась, что не успею. Наша СНТ стояла близко к городу, слишком близко. Такой соблазн приехать, заманить ребенка в кафе. Да как она вообще пошла с незнакомцем? Аня, Аня. Я ведь тысячу раз говорила не садиться в машину с незнакомцами, не ездить с ними никуда, не рисковать собой. И уж тем более удирать сдачи, ехать в малознакомый город, где столько возможностей спрятаться мы припарковались напротив кафе и я сверилась с часами без четверти шесть он не писал мне гад но я пойду с тобой решительно открыла дверь я и вышла в дождь мне плевать что он задумал я разорву его голыми руками держи себя в руках алина андрей коснулся моей ладони но тотчас отдернул ее не будем его провоцировать я размышляла о ситуации пока мы ехали по всему выходит что ему нужна ты и он ненавидит меня «Ему нужна психушка, желательно с полным пансионом». Рявкнула я и взяла с сиденья сумку. «Идем, мне очень плохо. Я хочу скорее увидеть дочь». Андрей кивнул, и мы перешли дорогу. На некотором расстоянии от нас остановились две машины. Одна встала на парковку, другая включила поворотники. «Наши соседи. Помогут. Прикроют». Никогда еще раньше я не испытывала такого жгучего чувства благодарности. «Идем». Скомандовал Андрей и рывком открыл дверь передорожного кафе с изображением красочной шаурмы на витрине. Он пропустил меня вперед со словами «Держи себя в руках». Потом чуть подался вперед и шепнул мне «Люблю тебя». Они сидели в самом конце зала, в уголке у стены. Паша и моя дочь. Она смеялась, они о чем то громко разговаривали, беззаботно и легко, как разговаривают знакомые или те, кто недавно познакомился. Мое появление стало сюрпризом для Ани. Мама, воскликнула она и густо покраснела. Что ты тут делаешь? Что тут делаешь ты? Возмущенно переспросила я и села рядом с ней на красный лаковый диванчик. Гневно бросила развалившемуся напротив Паша. Не ожидала от тебя, Паша, не ожидала. Вы знакомы? Удивилась дочь. Еще бы, вот с этим дядечкой, который строит из себя молодого и красивого, мы учились вместе. «Привет!» — легко улыбнулся мой «не-рыцарь» и даже помахал рукой. «Давно не виделись. Я соскучился. Кофе будешь? Или молочный коктейль? Они вкусно здесь делают». «Скотина!» — процедила сквозь зубы я, не в силах смотреть на его лыбящуюся физиономию. «Ты зачем ребенка сюда выманил, а?» Андрей пока не вмешивался. Он встал позади Паши, у диванчиков напротив, и слушал. Паша не оборачивался, но, казалось, о присутствии Андрея знал. На мой вопрос не ответил. Лишь полулежал на диванчике и улыбался. «Мы познакомились в интернете», — застенчиво призналась дочь, видимо, поскорее решив прервать паузу. «Паша тоже любит аниматроников, мы в одном фандоме». Предложил встретиться, ну и... «Мам, не злись, у нас много общего, я согласилась, он нормальный, мам. И погулять я тоже имею право, каникулы же». «И что, ты наврала бабушке, не брала трубку», — возмутилась я. «Как ты могла поступить так низко, скатиться должи? Я хотела рассказать вам все потом. Дочь вскукожилась под моим гневным взглядом. Я папе позвонила и предупредила, ну, на случай, если что-то пойдет не так. Папе? Я даже споткнулась на этом слове. Андрей все знал?» Дочь кивнула. «И как я могла позабыть про бывшего? Дочь-то до сих пор считает его отцом, доверяет, и, как видно, больше, чем мне, раз поделилась своей тайной. Значит, папа знал, что ты встречаешься тут с Пашей?» Почти спокойно спросила я. «Мой бывший его покрывал. Но как?» «Ничего не понимаю, а догадки одна другой ужаснее». «Ну...» — дочь бросила взгляд на моего одноклассника и покраснела. «Я думала, ему лет двадцать, он сказал, что учится еще студент, а фотки не видела». «Хожу на курсы повышения квалификации», — кивнул Паша. «Это стало последней каплей, выведшей меня из себя». «Ты врун, ты...» Приличные слова кончились, поэтому я в сердцах смачно выругалась и только потом перешла к главному. «Ты специально втерся в доверие к моей дочери. Как ты нашел ее? Как? У тебя это получилось? Я даже в соцсетях не пущу ее фото. Зачем тебе Аня?» Света подсказала. «Да, да, твоя любимая Светочка. После трех поцелуев она и мать за бесценок продаст. Трепло она. Какой в школе была, такой и осталась». Паша улыбнулся широко, будто обыграл нас всех, оставил с носом. «И мне нужно было познакомиться со своей будущей пачерицей. Почему бы нет? Пока вы двое развлекаетесь, сношаетесь или что вы там делаете, я занимаюсь домом, восстанавливаю семью, наш союз. Вот знакомлюсь с пачерицей, между прочим, с одобрением ее отца в неформальной обстановке, навел мосты, так сказать». Я стукнула кулаком по столу. «Да как ты смеешь такое говорить? О чем ты вообще?» У меня похолодело в душе настолько, что стало страшно. Я испугалась этого веселого и доброжелательного человека, который ради своих высоких и благих целей выкрал у меня ребенка. Кто мог обмануть бдительность и ударить побольнее, если не согласишься с ним? «Паша, ты же не серьёзно сейчас говоришь? Шутишь, да?» «Нет. Паша, говорю тебе, ты перегибаешь палку. Не надо за мной ухаживать. Больше не надо». Вот и снова меня накрывает это чувство вины и безысходности. «Не нравился мне никогда Паша. И теперь не нравится. Даже с его модной и дорогой одеждой. Даже со всеми обещаниями и вложениями в семью. Прости, не надо». Паша подобрался и наклонился вперед. «Хватит», — жестко сказал он. «Ты мне уже это говорила, Алина. Я помню. Поверь, я помню все в деталях. Каждый твой отказ. Каждое предпочтение другого — мне. Ты снова отказываешься от меня. По привычке. Даже твоей дочери я понравился». «У нас много общего. Смотри, понравился же я тебе, андреет Требовательно спросил он у дочери. Та во все глаза, смотря то на меня, то на Пашу, не смело кивнула. «Глупышка, как легко ей запудрить мозги!» «Это так банально, что ты не понимаешь своего счастья!» Продолжал Паша. «Я готов быть с тобой всегда, понимаешь? Всегда. Никогда не брошу, никогда не посмотрю на другую женщину, не променяю, не прельщусь молодостью или красотой» потому что люблю только тебя. Тебя, Алина, люблю, фанатею, живу тобой. Ты мой кумир, понимаешь? Тебе повезло, я никогда не посмотрю на другую женщину. Я однолюб. Даже твоя дочь для меня всего лишь мебель. Что тебе еще нужно? Паша, понимаешь?» Я прочистила горло, но не успела ничего толком сказать, как он вскричал. «Неужели ты хочешь вернуться к нему на серьезных щах? Это тебя не касается». Твердо ответила я и посмотрела поверх его головы. «Нам пора, Аня, пойдем». «Ты пожалеешь», — покачал головой Паша, и мне не понравился безумный, спрятанный в глубине блеск его глаз. Будто он задумал что-то, решил про себя. «Мы пойдем, пока, Паша». Я пыталась обернуть все в шутку, даже улыбнулась не смело. Хоть бы пронесло, хоть бы гроза, что полыхнула в моем сердце, была напрасной. Я бы списала все на паранойю и излишнюю впечатлительность. С какой радостью я бы это сделала. Потом. А пока я схватила дочь за руку и потянула к себе, умоляюще заглянув в глаза. «Только не сопротивляйся. Скорее пошли отсюда», — мысленно попросила ее я. К нам подошел Андрей. Нездоровый с Пашей встал позади нас, за последним в зале красным диванчиком. Как раз полтора метра от нас до стены. Я чуть расслабилась в его присутствии. Он возвышался над нами как охранник, как оберегающая сила. Андрей смерил Пашу таким взглядом, что того передернуло. О, сколько ненависти полыхнуло в ответ. Два противника, старых врага, снова встретились. И кто же знал, что повод будет таким ничтожным? Всего лишь моя персона. Ох, поскорей бы выйти из кафе и забыть о Паше. Забыть, как о страшном сне. Заявление в полицию я напишу обязательно, но позже надо хорошо обдумать формулировки, чтобы никогда не приближался к нам. Никогда. «А уж дочери дома я устрою головомойку, чтобы не сбегала с кем ни попадя». Идем, бросила я дочери и подхватила свою сумку. Единственное, я не была уверена Ване. Она остроптивая девчонка, может заартачиться. Приятель из интернета, один фандом. Я боялась, что она захочет пообщаться с Пашей еще. Но дочь в кои-то веки повела себя разумно, послушалась. Взяла свой рюкзак, бросила мобильник во внешний карман, застегнула его и привстала, чтобы выйти из-за столика вслед за мной. И в этот момент случилось страшное. Паша тоже приподнялся, выхватил откуда-то из-под стола нож и кинул его, целясь в Аню. «В Аню! Мою Аню!» «Как в замедленной съемке я видела этот бросок. Нож был большой, я уверена, очень острый». Паша швырнул его, целясь в сердце. А дочь именно в этот момент наклонилась, чтобы застегнуть молнию. Рюкзак, который мог стать ей щитом, лежал на поверхности стола. «Нет!» — мой дикий крик совпал со смехом Паши. Андрей прыгнул вперед, вытянув руку. «Нет!» — орала я так громко, что повыскакивали со своих мест посетители горя кафешки. Внутрь вбежал дядя Федя с ружьем и дядя Толя. Нож, вошедший по самую рукоятку, застыл в плечи Андрея. Паша ржал. Истерически, громко и гадко. Дядя Федя немешкая бросился к нам. Он ловко скрутил его, и они вместе с дядей Толей отволокли его в другую сторону опустевшего кафе. Официанты вызвали полицию. Владелец кафе, выпрыгнувший в зал с вытаращенными глазами, вызвал скорую. Аня кричала без остановки вместе со мной. Только когда Пашу уволокли, она чуть примолкла и просто рыдала, постановая от пережитого ужаса. Она так и не успела выйти из-за стола. Андрей прижал ее своим телом к стене и чуть измазал рука в ходе кровью. Он прыгнул навстречу ножу и прикрыл Аню своей рукой. Теперь он мужественно терпел боль, сидя на красном диване с ножом в предплечье правой руки. Пашу связали какими-то веревками, чтобы не вырвался и не убежал. По комплекции дядя Федя был пониже его, а дядя Толя крупнее и упитаннее. Они понимали, что парень легко расправится с ними, если развяжет руки. Вот и связали его до прихода полиции. Паша выглядел жутко, его рот отвратительно кривился, а уголки губ асимметрично торчали в разные стороны. Он плевался, изрыгал проклятие в адрес Ани и прилично пугал нас. «Анечка! Андрюша!» Я не знала, к кому подбежать, и стояла, обнимала легонько их по очереди. «Господи, как же так? Ну, Андрюш, тебе больно?» «Жить буду», — с натужной улыбкой отозвался он. «Зато справились, вернее, избавились от Паши», — пытался пошутить он. А в моих глазах стояли слезы. «Что ж, скоро это не едет? Так долго, так долго, блин!» «Не ругайся», — одернул меня Андрей. Он потрогал левой рукой рукоятку и поморщился. Зато с твоей дочерью наконец познакомился. Неожиданно он подмигнул Ане. «Как ты там? Жива? Меня Андрей, кстати, зовут. А тебя как?» «Аня!» — схлипнула дочь, благодарно глядя на него. «Вам больно, да? Спасибо, вы такой храбрый!» «Пустяки!» Андрей аккуратно подался назад и принял вертикальное положение. Черт, так удобнее, но болит больше. Мышца, видимо, натянулась. «Давай я посажу тебя на стул, будет удобнее, не завалишься!» Засуетилась я, оглядываясь в поисках Онова. «Одни диванчики вокруг!» А вон один стоит, сейчас принесу. Мам, давай я! Выпрыгнула вперед меня дочь и понеслась к кассе, рядом с которой и находился колченогий стул. Принесла Андрею, пододвинула его и даже повернула так, чтобы садиться было удобнее. Спасибо. Андрей с нашей помощью с тихим стоном опустился на стул. Ох уж эти подростки верят, кому не лень. Да. «Простите меня, Аня стыдливо потопилась. Я не хотела никому навредить. Случайно получилось, я больше так не буду». То ли от стресса, то ли после всего пережитого вина Ани не казалась мне такой уж большой. Что с нее взять? С несмышлённого подростка. Да, попалась в сети сумасшедшего. У Паши точно не все дома, раз он так рьяно выслеживал меня. Давил, придумывал планы, лелеял идею фикс. Когда все началось? Еще в школе? а я ничего не замечала, совсем ничего. «Хорошая у тебя дочь, Алиночка», добродушно улыбнулся Андрей и свободной рукой притянул меня к себе, доверчивая только. А я села рядом с ним на диванчик и, подавшись вперед, тихо сказала «И у тебя, Андрей, у тебя». Потом сделала паузу и, оценив его оторопевшее и вытянувшееся лицо, добавила «Она и твоя дочь, Андрей, внебрачная, прости».